Глава третья. Дракон ректор. Нет, но ну я подозревал, что ритуал у них кривой, но чтобы так ошибиться на последнем курсе, это следствие отсутствия глубоких знаний по теории заклинаний и нехватка практики. Лентяй, Всем не зачет! Уже с утра испортили мне настроение, бездельники! Что теперь с девушкой делать? Глубоко вздохнул, предупреждающим тяжелым взглядом прошелся по адептам. Один упал в обморок, второй за грудную клетку схватился, имитирует сердечный приступ. И это последний курс. Всех отчислить! Взгляд у девчонки испуганный. Еще бы не испугаться, когда ее без предупреждения из другого мира выдернули. Она там планы строила на свое будущее. Что теперь с ней делать? Будут потом говорить, что съел несчастную на ужин. поджарилась съел. У нее и вид соответствующий. Не допеклась в портале. Подошел осторожно, чтобы не напугать. Подал руку. Она неуверенно оторвала ее от сумки и вложила свою хрупкую ладошку в мою. С нее посыпался пепел. Веселенькое начало. Наши ладони соприкоснулись, между ними пробежали огненные искорки. Вспыхнуло пламя, обвело руки и мгновенно исчезло. Больно не было, но... Но... Сожру всех! «Кошмар драконов!» — я выругался, едва сдерживаясь, чтобы не обратиться в дракона. «Чтоб вас всех!» — рыкнул в сторону адептов. Но те, почуя в беду, бежали к выходу, спотыкаясь и падая. Они точно знали, что сейчас произошло между мной и незнакомкой. Адепты давили друг друга в проеме дверей, толкались и переругивались, унося свои задницы от опасности. «Мерзавцы! Так меня подставить!» — Экзамены будут углубленные! — Что это было? Тихо, с глубоким изумлением пробормотала девушка, встав на ноги и озадаченно разглядывая наши руки. — Мы прокляты! Я не сдержался и вывалил правду на несчастную девушку. Адептам все-таки удалось мне насолить. Три сотни лет работаю ректором, и вот она награда — быть проклятым адептами! Что? «Кто? Где?» Кажется, глаза и на стали еще больше, чем были. Вот что с ней делать? «Не волнуйся. Мне надо самому себе это говорить. Мы обязательно с этим разберемся», — мысленно добавил. «Посмертно». Так, у девицы похожий удар. Что-то ее лицо перекосило. «Я дракон», — тут же продолжил свои успокоительные речи. «Я тебя не съем!» Зря сказал. Отступила от меня на шаг. «Я добрый? Так да как же этих девиц-то нумерянских успокаивают?» Руку выдернула и еще на шаг отступила. «Мы связаны навечно. Пора ей объяснить суть нашего проклятия». «Куда?» Незнакомка рванула следом за адептами. Я развел руками. «И что такого сказал?» «Нервные пошли и намерянки!» Девушка не успела открыть дверь, сработало проклятие. Невидимая сила схватила меня за шкварник и швырнула, словно неразумного котенка, в убегающую. С трудом удалось сгруппироваться и не убить ее своим телом. Прижимая незнакомку спиной к двери и уперевшись ладонями в дверь, я недовольно прорычал. «Расстояние между нами должно быть максимум шагов десять, а то оба будем испытывать невыносимую боль». Рука об руку всю жизнь. Иначе жестокая, мучительная, нескончаемая боль. — Мама! — пропищала в панике девушка. — У меня галлюцинации. Скажите, многоуважаемый дракон, вы же галлюцинация? Глубоко вздохнул. За свою долгую жизнь галлюцинации я еще не был. Началось. — Нет, — ответил девчонки. В голове быстро прокрутились кадры предстоящей совместной жизни. «Надо срочно что-то делать!» «Ужас!» — согласилась со мной Номерянка. намерянка. «Ущипните меня!» — попросила она и смешно поморщила носик. «Сама ущипни!» — возмутился я. Потом обвинит в домогательствах. Девица, не раздумывая, ущипнула меня через рубашку. Поморщился. Больно, — поинтересовалась она и невинно взмахнула ресницами. «Хм!» — оторвал руки от двери и отодвинулся от нее. «Думаю, что мне нужно начинать бояться!» — пошутил я. «И как же зовут тебя, мое проклятие?» «Аня!» — улыбнулась девушка.